6. Она перезванивает его дочери, Еве. Я связалась с курьерской компанией, они без проблем заберут коробку. Проблема в пании Еблонской. Она не отвечает на мои звонки. Может быть, с ней что-то случилось? Кто-то ещё может передать курьеру коробку? Есть агенттур. Они продают квартиру, ключи у них. Вы же можете позвонить им и всё объяснить. Что объяснить, Ева? Беатрис не в силах скрыть раздражение в голосе. На заднем плане слышен шум. "Эй, Кама!" кричит Ева. "Я должна идти. Я пришлю вам номер, и вы сами сможете всё объяснить. До свидания". "Объяснить что?"